Таврский тулуп и войлочная шляпа делали Архилая неузнаваемым. Скифские всадники, встретившиеся ему у брода через реку, даже не остановили его. Кто бы мог подумать, что Эллин решится среди бела дня идти в город, захваченный скифами? Архилая приняли за одного из тех пастухов, которые доставляют в Крикнетиду туши баранов и круги сыра. Если бы с ним заговорили, он мог ответить на таврском языке.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 Я буду врагом злоумышляющему и предающему и склоняющему к отпадению Киркенетиду, или прекрасную гавань, или укрепление и область херсонеситов. Потеря Киркинетиды предвещала не только голод и нищету, но потерю свободы. Херсонеситам ничего не оставалось бы делать, как отдаться под власть боспорских царей, давно уже мечтавших подчинить все эллинские города полуострова.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 Город заказал отцу, когда Архилай был еще ребенком. Потом оно появилось на воротах и стало такой же неотъемлемой частью города, как его агора с алтарем девы и херсонес, или мраморная стелла со словами присяги. Страшно было подумать, что ворота херсонеса, не выдержав удара тарана, могли бы также быть сорваны, обезображены, а в священных стенах зияли бы пробоины, напоминавшие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 «Смотрите, это сделал я один!» Скифы замерли, пораженные. Архилай тем временем скинул тулуп, за ним и хитон. Его обнаженное тело в пламени казалось бронзовым, словно боги забросили прекрасную статую в скифскую степь. Видение было мгновенным. Архилай развернулся, как дискобол перед броском, и побежал, высоко поднимая ноги, как его учили в гимнасиархе. «Держите!» — послушался голос.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 и, подняв обмякшее тело, бросил его на камни. Не оглядываясь, он исчез за домами. Топот преследователей раздавался где-то сзади, а потом вовсе затих.